Однако развитие пошло в иную сторону. Занятость стала крайне гибкой. В 2018-2019 годах, например, более 1% рабочих мест в американской экономике исчезало каждый месяц, но еще больше их число воссоздавалось в других отраслях. По мере того, как информация и знания становились все более значимым производственным ресурсом, Роль человека, как их носителя, стала выходить на первый план по сравнению с его ролью простого дополнения к индустриальным машинам. Интеллект и уникальные способности людей, что немаловажно, не позволяли редуцировать их к некой абстрактной рабочей силе, как это делали экономисты XIX века, равно как говорить о средних затратах труда, определяющих стоимость товара. Человек в новой экономике превращался из фактора производства в самостоятельного производителя, а из крупицы классового общества в суверенного индивида с широкими правами и возможностями. В 1964 году будущий нобелевский лауреат Беккер опубликовал свой эпохальный труд «Человеческий капитал» и вскоре книги под названием «Интеллектуальный капитал» или «Капитал знаний» начали исчисляться десятками. Характерно, что первый термин был особенно распространен в 1990-е годы, а последний — в 2000-е. Могло показаться, что новые качества человека как работника вели к перераспределению оплаты факторов производства, но основным следствием революции стоимости, основанной на знаниях, стала более фундаментальная трансформация. Если постараться быть кратким, то сводилась она к существенному смещению границы между потреблением и накоплением. Как известно, валовой внутренний продукт с точки зрения расходов или направления использования распадается на конечное потребление, валовое накопление капитала и сальдо внешнеторговых операций. И на протяжении многих десятилетий в развитых индустриальных странах соотношение между конечным потреблением и валовым накоплением оставалось относительно устойчивым. Если в середине 1920-х годов оно составляло в США 36% ВВП к 64%, в Великобритании 33% к 67%, а в Германии 39% к 61%, то к началу эпохи постиндустриального перехода ситуация изменилась радикальным образом. Доля валового накопления в ВВП упала до 30,1% в Германии и до 26,8% во Франции, тогда как доля конечного потребления домохозяйств выросла до 70%. Причина такого серьезного сдвига кроется, на мой взгляд, именно в формировании нового качества воспроизводственного процесса. На протяжении той эпохи, когда человек рассматривался как придаток машины, его потребление объективно ограничивалось средствами, необходимыми для физического выживания и удовлетворения базовых социальных потребностей. Получение определенного образования завершало собой вложение в человеческий капитал ровно так же, как процесс изготовления молотка завершал превращение его в орудие производства. С приходом новой экономики человек, как относительно самостоятельный производитель и создатель нового знания, стал требовать к себе совершенно иного отношения. Расширение его кругозора, его умений и возможностей, обретение новых знаний стало факторами наращивания человеческого капитала. Кроме того, распространение работы, которая не предполагала наемного труда, устраняло границу между конечным потреблением и накоплением, инвестициями. Стоящий дома компьютер может одинаково успешно использоваться и для работы, и для демонстрации детям мультфильмов. Подписка на пакет телевизионных каналов кажется чистым потреблением, но если человек занимается изучением бизнес-конъюнктуры, то таким образом он получает доступ к необходимой ему информации из бирж. Если кто-то сочиняет музыку к кинофильмам, приобретение качественной воспроизводящей аппаратуры и массы компакт-дисков с музыкальными произведениями также не может быть отнесено только к потреблению. И такие примеры можно приводить бесконечно, ведь если человек работает практически постоянно, создавая интеллектуальный продукт в каждый конкретный момент, то все его потребление может рассматриваться как инвестиция в самого себя. Подводя промежуточный итог, можно даже сказать, в обществе индивидуальных производителей, которые во все меньшей мере предполагают использование наемного труда, Граница между потреблением и накоплением, даже если не исчезает, то существенным образом стирается. Именно это обстоятельство, на мой взгляд, и скрывается за необъяснимым снижением нормы накопления в современных развитых обществах. Стоит добавить, что этот заметный нисходящий тренд не слишком существенно сказывается на скорости экономического развития. С 1961 по 1970 год средние темпы прироста ВВП в США, Великобритании и ФРГ составляли соответственно 4,4%, 3,2% и 4,6% при, как мы уже отмечали, доле накопления ВВП 24-26%. Аналогичные средние темпы прироста за 2010-2019 годы составляли 2,26%, 1,86% и 1,96% при доле накоплений, снизившейся в 2009 году до 18,8%, 15,9% и 19,3%. При этом не стоит забывать, что в активно развивавшихся индустриальных странах тренд оставался противоположным. В Китае доля средств, направляемых на инвестиции в основной капитал с 1991 по 2009 год выросла в отношении к ВВП с 25,7% до 43,8%. Вполне можно предположить, что в перспективе наиболее значимым различием развитых и развивающихся стран станет именно этот показатель. Чем более благополучной и естественно развивающейся будет страна, тем ниже окажется в ней доля накопления, и тем больше ее граждане будут направлять средства на личное потребление. Иначе говоря, Потребление в новой экономике становится самой выгодной инвестицией, что вполне логично, если учитывать особую роль человеческого капитала. Этот момент является дополнительным свидетельством неограниченности богатства западного мира, так как большинству его соперников и сейчас приходится, как 50 и 100 лет назад, урезать текущее потребление граждан или расставаться с ограниченными природными ресурсами для обеспечения устойчивого экономического роста, что делает попытки догоняющего развития весьма сомнительными. Пятая, важная характерная черта экономики начала 21 века – это, разумеется, особая роль фондового рынка в хозяйственной системе. В традиционной экономической теории акционерные общества рассматривались как оптимальная форма инвестирования в компании, капитал которых настолько значителен, что один или несколько собственников не в состоянии обеспечить достаточные для развития бизнеса средства. По мере развития индустриальной экономики актуальность такого типа инвестирования возрастала, и Соединенные Штаты, где привлечение капитала по подписке было исторически более распространенным, чем в Европе, развивались более динамично, чем государства Старого Света. В 1920 году на Нью-Йоркской бирже было листинговано 670 компаний, представлявших все основные секторы американской экономики. Суммарная стоимость их составляла чуть более 50% американского ВВП. Великобритания в то время существенно опережала США с листингованными в Лондоне 2448 компаниями и капитализацией, составлявшей 101% ВВП. Германия и Франция отставали с восемьюстами шестидесятью четырьмя и двумястами семьдесят четырьмя торгуемыми бумагами и капитализацией 14 и 15% ВВП соответственно. Вложения в акции делались прежде всего ради дивидендов. Средняя доходность по бумагам компаний, входивших в индекс S&P 500, в среднем за 1920-1926 годы составляла 5,88% годовых на текущую рыночную стоимость акций. Когда ценные бумаги оказывались существенно переоцененными, как, например, в США в 1928 году, данный показатель снижался до 3,67%. Отношение капитализации компаний, торговавшихся на NYSE, к их совокупной прибыли, P e Ratio, в середине 1920-х годов составляло чуть менее 15%. То есть прибыль в среднем составляла 7% стоимости компаний. Однако на протяжении всей индустриальной эпохи развитие фондового рынка, хотя и опережало по своей динамике экономический рост, но в целом не намного. С начала XIX века до 1870-х годов совокупная стоимость американских компаний колебалась в пределах 25-35% ВВП. В первой половине 1920-х годов она приблизилась к 50% ВВП, и такой же, даже чуть более низкой, оставалась и в середине 1970-х. Между тем, именно в период формирования новой экономики показатель закрепился выше 75% с начала 90-х годов превысил 100% в 1996 и установился на уровне около 150% с начала в 1999-2000 годах, а затем после 2015 -го года. Примечательно, что биржевая лихорадка в 1990-е и в начале 2000-х годов охватила весь мир. В золотой век современной глобализации казалось, что ее прилив – поднимает все лодки, а убежденность экспертов и инвесторов в успешности модели догоняющего развития была практически абсолютной. Если в 1980 году капитализация рынка Южной Кореи составляла 5,9% ВВП, то в 1995 она поднялась до 32,1%, а в 2007 до 96% ВВП. По итогам 2007 -го года по отношению стоимости публично торгуемых компаний США проигрывали ЮАР, Малайзии, Индии и Иордании и находились на одном уровне с Папуа-Новой Гвинеей. Но это удивительное богатство глобальной периферии – рассеялась как дым за последние 13 лет, за период, на протяжении которого Запад несколько раз включал форсаж, осуществляя мощные финансовые вливания и наращивая бюджетный дефицит, в то время как развивающийся мир так и не смог этого сделать. В результате, по состоянию на конец 2018 года, когда капитализация американского рынка составляла 148% ВВП, Китай и Бразилия показывали уровни 45-49%, Мексика и Россия – 31-35%, а Турция и Казахстан 19 – 19-21% ВВП. Если оценить эволюцию американской экономики за последние 30 лет, окажется, что совокупные активы фондового рынка выросли на большую сумму, чем реальный сектор, и ни одна из крупных стран – не продемонстрировала подобного результата за этот период. Отметим еще два важных обстоятельства. С одной стороны, в эпоху новой экономики заметно меняется роль фондового рынка. Индустриальная задача привлечения капитала от массы инвесторов для развития крупного производства уходит с повестки дня. Пять крупнейших корпораций США и мира с совокупной капитализацией по состоянию на 1 июля 2020 года 6,2 триллиона долларов Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook никогда не привлекали внешний долговой капитал для развития, появившись как стартапы, созданные небольшой командой энтузиастов. Стоимость материальных активов 3 триллионников. Apple, Microsoft и Amazon сегодня составляет от 3,67% до 4,31% их рыночной оценки. Для компаний, входящих в индекс S&P 500, дивидендная доходность за 2019 год составила 1,83%, а среднее P.E. для компаний, составляющих индекс Dow Джонс, на 1 июля 2020 года поднялось до 28,11. В новых условиях фондовый рынок начинает жить такой же самостоятельной жизнью, как и финансовая система. И это заставляет усомниться в часто повторяющихся утверждениях о том, что он представляет собой пузырь, который вскоре неминуемо лопнет. С другой стороны, на протяжении последних десятилетий фондовый рынок превратился в поистине общенациональный инвестиционный инструмент. Сегодня в акции вложены капиталы пенсионных фондов и страховых компаний, средства университетских эндаументов, а также частные средства граждан. В начале 2020 года непосредственно акциями или долями в паевых фондах владели более 50% американских домохозяйств. Для сравнения, накануне биржевого краха 1929 года акциями в Соединенных Штатах владели менее 600 тысяч человек или 0,8% взрослого населения. И это совершенно понятно, рынок обеспечивает доходность, несопоставимую ни с какими иными инструментами. Значение этого факта, и я об этом уже говорил, состоит в том, что национальное богатство может в новых условиях расти даже ценой увеличения государственного долга. По состоянию на 1 июля 2020 года капитализация фондового рынка США составляла 163,8% ВВП или 35,5 триллиона долларов, при объеме государственного долга 26,25 триллиона долларов. В то время как в гораздо более благополучные времена, в момент самого что ни на есть конца истории, в декабре 1989 года первый показатель равнялся 59,9% ВВП, или 3,38 триллиона долларов, а второй 2,87 триллиона долларов. Это означает, что несмотря на все гигантские заимствования и эмиссии, случившиеся с 11 сентября 2001 года до пришествия коронавируса, капитализация фондового рынка в США в начале 2021 года превышает государственный долг не на 18%, как в 1989 году, а почти на 36%. Фондовый рынок таким образом, и мы к этому еще вернемся, становится в условиях новой экономики важнейшим балансиром макрофинансовых пропорций, не учитывать влияние которого на хозяйственную жизнь сегодня просто невозможно. Подводя итог, следует повторить основной вывод. Финансовая сфера, которая является сейчас непосредственным предметом нашего исследования, не должна рассматриваться как развивающаяся в последние десятилетия автономно от реальной экономики и навязывающая ей свои требования и предпочтения. Хотя мы много раз слышали, что современные развитые страны представляют собой воплощение финансового капитализма, а законы их развития диктуются финансовой олигархией, Такая точка зрения представляется необоснованной. В истории имели место ситуации, когда финансисты и спекулянты подчиняли себе экономику. И классический пример является канон Великой депрессии, когда фондовый рынок был на короткое время разогрет почти до 100% ВВП, несмотря на то, что в состав индекса Доу-Джонс в сентябре 1929 года входили только индустриальные компании. Исключение составляли известные ритейлеры Sears и FW Boulevard и сеть кинотеатров Paramount Publics. Сегодня среди 50 крупнейших американских корпораций, добывающих и промышленных, не считая компьютерной сферы и фармацевтики, всего семь, и увеличение их стоимости обусловлено не спекуляциями финансистов, реальными масштабами их бизнеса и спросом на их бумаги со стороны массы частных инвесторов. Сама природа современного экономического роста радикально отличается от характерной для индустриальной эпохи. И именно эти сдвиги определяют новое качество финансовой сферы, а не наоборот. Важнейшими причинами формирования новой экономики в конце 20-го и начале 21-го века Я считаю смену базовой экономической парадигмы в направлении отхода от типичной индустриальной парадигмы воспроизводства. Возникновение отраслей, которые способны обеспечивать технологический прогресс и предлагать потребителям все более совершенные товары и услуги по снижающимся ценам, а порой и вообще бесплатно, важнейшая черта нашего времени. Не менее значимым является становление нового производителя, не столько компании, сколько отдельного креативного индивида, чьи способности не могут быть редуцированы до неких средних и чья деятельность создает продукт, стоимость которого с трудом может быть определена в традиционных категориях. Сюда же относится максимальная фрагментация рынка товаров и услуг, которая снижает значение ценовой конкуренции – и дает возможность повышения цен на активы, а также увеличения оплаты труда отдельных уникальных работников. Дополнительно стоит отметить, что характер технологического прогресса позволяет перейти от торговли реальными продуктами к реализации того, что на деле является копией изначального изделия, и может продаваться бесчисленное количество раз, никак не обедняя производителя и не ограничивая его права и его возможности создавать новые варианты оригинального изделия. Новая экономика радикально меняет роль денег, возможности их эмиссии и свободу финансовых властей в распоряжении ими. Эта трансформация началась на рубеже 1960-х и 1970-х годов, и традиционно рассматривается как порожденное финансовыми дисбалансами, в первую очередь привязкой валют к золоту и ограниченностью их эмиссий. На мой взгляд, даже если эти моменты, которые мы рассмотрели в первой главе, и были непосредственными поводами, спровоцировавшими становление современной финансовой системы, реальной причиной перемен была смена технологической и воспроизводственной парадигмы. Деньги, которые на протяжении индустриальной эпохи являлись мерой стоимости, а также средством обмена и накопления, перестают ими быть, на наших глазах превращаясь прежде всего в инструмент стимулирования хозяйственной активности. вознаграждения инициативности и креативности – и важнейший рычаг государственного регулирования экономики, спасающий ее от финансовых кризисов индустриальной эпохи. При этом, если раньше золото и его субституты выполняли одну и ту же роль во всех точках земного шара, то сегодня мировые валюты играют совершенно различную роль. Там, где они имитируются и используются для регулирования экономической активности – и там, где они воспринимаются лишь как мерило стоимости и инструмент накопления валютных резервов. Эта ситуация вместе с обозначенными воспроизводственными различиями порождает новые линии раскола в современном нам мире. Основными этими линиями я бы назвал две, и их подробное описание составляет главное содержание написанной мною 20 лет назад книги «Расколотая цивилизация». Примечательно прежде всего то, в какой степени они стали заметны именно в последние годы и месяцы. С одной стороны, речь идет о нарастающем расколе внутри самих развитых обществ. Сюда эпоха новой экономики принесла невиданный рост имущественного неравенства. Да, природа нового высшего класса современного общества существенно изменилась. Если в начале 1920-х годов, так называемых «ревущих 20-х», В США на 1% самых состоятельных граждан приходилось 34,3% национального богатства и 17,3% ежегодного совокупного дохода, и при этом более 70% из них получали свои доходы от владения бизнесом или собственностью, то сегодня эта связка во многом нарушена. Для того, чтобы оказаться в числе 1% американцев, получающих самые высокие в стране доходы, в 2019 году нужно было зарабатывать 538 900 долларов ежегодно. И среди этой группы граждан всего 8% жили на предпринимательский доход или ренту от сдачи в наем земли или недвижимости, в то время как более 90% получали доходы от основной трудовой деятельности. Эта доля безусловно находится на самом высоком уровне в американской истории. При этом, если к середине 1920-х годов из двадцати самых богатых американцев почти все унаследовали большую часть своего состояния, то сегодня таких из двадцати всего шесть, а одной досталось состояние при разводе. Однако это не исключает того, что высший 1% домохозяйств по состоянию на 2016 год, как последнюю дату полного исследования благосостояния, в США получал 23,8% годового дохода американских граждан и владеет 38,6% национального богатства, что также является наивысшим показателем в истории Соединенных Штатов. В то же время, начиная с 1970 года, американские домохозяйства, относящиеся к низшим 20%, не только сократили свою долю в общих доходах жителей США с 4,1% до 3,1%, а в национальном богатстве до нуля... Согласно большинству исследований, в 2010-е годы медианный размер чистых активов этой категории населения был нулевым, а иногда и отрицательным. Но даже сколь-нибудь заметно не улучшили благосостояние в абсолютных показателях. Их средний доход вырос с 1992 долларов в год до 13 775 долларов в год что с учетом инфляции означает увеличение на 4,9% или на 0,1% ежегодно. Последнее объясняется, на мой взгляд, очень просто. В эпоху, когда более всего ценятся знания или уникальные способности, лишенные их люди объективно утрачивают само основание требовать повышения доходов, которые существовало у них в индустриальном обществе, где важнейшим производственным ресурсом был именно унифицированный труд. Более того, по мере развития глобализации и перетока людей по всему миру возрастает конкуренция между местными неквалифицированными работниками и мигрантами, что также препятствует повышению доходов. Замечу, с 1970 по 2018 год легальная иммиграция в США составила 40,2 миллиона человек, а в страны ЕС почти 52 миллиона. В результате возникает ситуация, когда успешные граждане, занимаясь в основном любимым делом и все меньше конкурируя друг с другом, зарабатывают все больше, тогда как бедняки – Могут претендовать на всю менее значительную часть общего пирога, выполняя нелюбимую всеми работу. Общество пытается исправить ситуацию, увеличивая социальные пособия. В 2019 году в США на эти цели было потрачено более 1,9 триллиона долларов, в ЕС почти 2,6 триллиона евро. Однако эффект остается весьма незначительным. Прежде всего потому, что следствием такой политики становится лишь еще большее отчуждение бедных неудачников от успешных богатых. За масштабными протестами в США стоит прежде всего именно это неравенство, которое имеет в стране серьезный этнический оттенок. Проблема, однако, состоит в том, что в новой экономике возникающее неравенство справедливо. Ведь оно обусловлено не столько положением человека в производственной или сословной иерархии, хотя некоторые борцы за права угнетенных пытаются изобразить дело именно так, сколько его собственными талантами и способностями. Возможности современной финансовой системы, как мы все видим в последнее время, в значительной мере используются именно для преодоления такой ситуации. С 1990 по 2019 год ассигнования на эти цели выросли более чем вдвое, но перспективы достижения удовлетворительного результата остаются иллюзорными. С другой стороны, еще больший раскол наблюдается в глобальном масштабе между развитым и развивающимся мирами. Несомненно, за последние годы тот разрыв в благосостоянии и экономическом развитии, о нарастании которого в мире очень много говорили в 1990-е и 2000-е годы, несколько сократился, но это произошло в основном за счет всего лишь нескольких стран и прежде всего Китая. При этом нужно отдавать себе отчет в том, что сокращение разрыва было обусловлено двумя обстоятельствами. Первым было ускоренное экономическое развитие Китая, Бразилии и некоторых других периферийных индустриальных стран в условиях крайне высокого спроса на промышленную продукцию во всем мире. Именно высокие темпы индустриального и инфраструктурного развития поддерживали рост благосостояния в этих странах, а также вели к повышению цен на сырье. С июля 1999 по июль 2008 года сводный индекс цен сырьевых и сельскохозяйственных товаров, рассчитываемый журналом "За экономист", вырос в 4,54 раза и обеспечивали относительно высокие темпы роста в ресурсодобывающих экономиках. На фоне нынешнего кризиса сохранение подобных трендов вызывает сомнения. Кроме того, целый ряд обстоятельств указывает на возможность обострения геополитических противостояний, способных дополнительно снизить темпы развития периферийных стран из-за вероятной в будущем релокации индустриальных производств обратно в США и страны ЕС. Вторым фактором была исключительно быстрая кредитная экспансия, имевшая место в третьем мире и прежде всего в том же Китае, являвшемся главной фабрикой планеты. В период с 1996 по 2011 год объем облигационных займов китайских корпораций в отношении к ВВП вырос на 27,4 процентных пункта, тогда как в США всего на 11,4 процентных пункта. К марту 2020 года отношение долгов китайского правительства региональных органов власти и корпоративного сектора к ВВП составила 317% против 170% в США, причем большая часть муниципальной и почти половина корпоративной задолженности приходится на государственные банки. Сам Китай активно кредитует правительства развивающихся стран и проекты в этих регионах, С 2004 по 2019 год эти вложения выросли более чем в 6 раз, в то время как иностранные инвесторы владеют лишь 2% государственного и корпоративного долга КНР против 25% американского, что указывает на низкое доверие к обязательствам Поднебесной. При этом сегодня мало кто спорит с тем, что в самом Китае нарастает гигантский финансовый пузырь и на рынке недвижимости. С 2000 года средняя стоимость жилой недвижимости в Пекине выросла более чем в пять раз, достигнув 70 тысяч юаней 9600 долларов за квадратный метр, а в Шанхае и Шэньчжене превысив 50 тысяч юаней 7 тысяч долларов за квадратный метр. Это тем более впечатляет, что в Китае нет соответствующего таким ценам платежеспособного спроса. Для покупки среднего для того или иного города жилья жителям Пекина нужно работать и ни на что другое не тратиться 41,5 год, Шанхая 36 лет, а Гуанчжоу 34,3 года против 10,2, 7,3, 4,9 и 4,8 лет для обитателей Нью-Йорка, Сан-Франциско, Майами и Вашингтона. Ситуация, если не считать динамики фондового рынка, крайне напоминает сложившуюся в Японии во второй половине 1980-х годов. Последствия пандемии могут оказать серьезное влияние на периферийные экономики и окончательно остановить успешный рост, имевший там место на протяжении последних 20 лет. В некоторых его частях, таких, например, как Россия или Иран, экономики уже находятся в состоянии застоя. Если индустриальный рост снизит свои темпы, а спрос на сырье продолжит падать по мере развития альтернативной энергетики и снижения материала ВВП развитых стран, что неизбежно скажется на ценах на энергоносители, многие важные тренды последнего времени могут оказаться неустойчивыми. Все это говорит, на мой взгляд, о том, что 2020-е годы станут переломным временем, которое должно доказать или опровергнуть основательность динамики, демонстрируемой в последние полвека западными обществами. Если новая экономика действительно представляет собой устойчивую конструкцию, подкрепленную качественно изменившейся финансовой системой, можно ожидать радикального перекраивания всей хозяйственной карты мира. Масштаб перемен, судя по всему, будет прежде всего зависеть от того, насколько мир останется зависим от западного технологического лидерства и от того, в какой степени Соединенные Штаты и страны Европы смогут использовать гибкость своих финансовых систем для предотвращения кризисных явлений. Окончательный ответ на этот вопрос может дать только время. Сейчас же остается проанализировать, Предисторию того великого противостояния, которое ожидает нас в ближайшие годы.